Утро выдалось тяжелым. Проснувшись, Лао чувствовал себя скверно. Голод и усталость – вот те ощущения, которые нереально угнетали парня. Медитация не помогала. Он еле выдержал пробежку. Завтрак проглотил в один присест, но чувство голода не отпускало. После утреннего приема пищи ребята побежали на занятия по рукопашному бою. Слушай, Лао, какой-то ты сегодня бледный. С тобой все в порядке. Обеспокоенно спросил Ли. Нет, друг, не в порядке. Чувствую себя как выжатый лимон. Двигаться не могу. Все мышцы ломят, и постоянно хочется спать. Плохо, очень плохо. Тебе следует рассказать об этом пингу. Похоже, ты простудился. Не стоит. Это привлечет лишнее внимание. Пойдем скорее на занятия. Нужно дождаться обеда и дневной медитации. Тогда, думаю, я восстановлю силы. На уроке по боевым искусствам ничего нового Пинк не рассказал своим ученикам. Только добавил еще физических нагрузок перед тренировкой стойки, погоняв их по кругу, заставив отжиматься, приседать и делать легкую разминку. После неофиты заняли свои места для оттачивания стойки мабу. Простояв в таком положении пять минут, Лао свалился ничком на землю и отключился. «Лао, просыпайся!» Крас почувствовал, как его в очередной раз хлыщут по лицу и поливают водой. Открыв глаза, он понял, что лежит на спине посреди двора. Вокруг столпились все неофиты во главе с Пингом. «Отойдите подальше! Ему требуется чистый свежий воздух!» Кричал и расталкивал у всех подальше от Лау его друг. «Неофит Туранда, ты в порядке?» «Не знаю, мастер Пинг. С утра плохо себя чувствовал. Может, съел что-то не то?» «Как ты мог съесть что-то не то?» Рацион у всех неофитов одинаков. Они траванули нас, Плюшкин. Ли вчера блевал, как из брандспойта. Я вот валюсь с ног сегодня. Конфус Ли мы вчера отнесли на то, что его организм еще не привык потреблять мясо в таких количествах. Вот излишки и вырвались наружу. Да еще как эффектно вырвались. Но зачем ему это нужно? Мы для него золотая жила. Не факт, что он сможет заработать больше на всех богатеньких отпрысках, чем в перспективе на нас. Нет, дело точно в чем-то другом. Думай, Крас, думай. Не хватало еще ласты склеить на ровном месте. Вет меня потом за яйца подвесит. Неофит, у тебя больной вид. Ли, бери товарища и направляйтесь к медикусу. Пусть тот его обследует и, если понадобится, лечит. После обеда вернешься на занятия по управлению ЦИ. Лао, ты поступаешь в распоряжение архивариуса Тушу. Он просил тебя зайти к нему после наших занятий. Но так как ты выглядишь непозволительно плохо для тренировки, зайдешь в библиотеку сразу после обеда. Он человек мудрый, знающий. Возможно, поможет тебе с твоим недугом. «Все, вы метайтесь с глаз долой, и так с вами половину занятия потеряли. А всем остальным это будет уроком. Если чувствуете себя неважно, говорите об этом заранее, и мы не будем наблюдать такие картины. Но если кто-то попытается меня обмануть, чтобы уклониться от физических нагрузок, в итоге получит их вдвое больше, чем положено». Дорога к Медикусу лежала практически через весь храмовый комплекс. Его кабинет находился ближе к живым корпусам, в которых жили сынки богачей. По правилам, послушникам и неофитам проходить через центральный храм было запрещено. Так что ребятам пришлось обойти его вокруг. Слушай, Ли, а почему запрещено ходить напрямую через этот храм? Потому что там место силы, над которым расположен алтарь Будды. И в этом месте концентрируется энергия, выходящая наружу. Это правило ввели в целях безопасности. На ауторе заряжаются энергией кристаллы. Энергия это необработанная и опасная. Вырвавшись из сосуда, она легко может убить неопытного послушника или неофита. Ну и еще за тем, чтобы пресечь кражи. Мастера не будут этим заниматься. Получится, что они крадут сами у себя. А вот со стороны ушлых неофитов бывали такие случаи. За кристалл, заполненный до предела энергии, можно довольно долго неплохо жить. Поэтому младшему составу храма запрещено подходить к центральному зданию без сопровождения мастеров ближе, чем на 20 метров. М да, как все сложно, оказывается. «Скоро мы уже доползем», — простонал Лао. «Что-то мне совсем плохо становится». «Уже пришли. Вон та дверь справа по коридору». В кабинете медикуса пахло травами и благовониями. За одним из многочисленных столиков спиной к ребятам стоял мужчина и что-то делал с тушкой мелкого зверька. Это было похоже на то, как в школе раз препарировал лягушек. Трупик белки или крысы был распят на широкой доске, и Медикус аккуратно, по кусочку, снимал скальпелем полоски плоти, складывая их в разные сосуды. Казалось, он так был поглощен своим занятием, что совсем не заметил, как открылась дверь в кабинет, и зашли двое неофитов. Ли уже буквально тащил на себе Лао, а тот порывался упасть. «Твою мать! Я так подохну, пока он изрежет свою крысу. Нужно что-то предпринять. Заговорю первым, он может обидеться, что его отвлекают от столь важного занятия. Еще и плетей выпишет. А если буду продолжать молчать, растянусь тут так же, как на тренировочной площадке». Наконец Лао не выдержал и кашлянул, привлекая внимание. «Кто здесь?» – встрепетнулся Медикус и завертел головой. Это был не молодой мужчина, на вид лет 60, но хорошо выглядящий, со здоровой ровной кожей, ухоженными руками и приятным лицом. Однако полнота и невысокий рост портили впечатление. «Я очень занят. Как вы посмели меня отвлекать, неофиты?» Буду вынужден на вас жаловаться и просить, чтобы вам выписали плетей. Ну вот, как в воду глядел. Про себя посетовал Лао. И что вы стоите и молчите, как истуканы? Не отнимайте мое время! Мастер Юшенг, Лао очень плохо себя чувствует. Вы можете ему помочь? Так, давайте я на него посмотрю температура есть, он кашляет или чихает, понос, рвота. Нет, ничего такого, только сильная слабость и в обморок падает. Они симулянтливы, молодой человек. Хотя что-то мне не нравится цвет вашей кожи. Съели измененного папоротника на утренней пробежке и не хотите заниматься физическими нагрузками. Но, похоже, переборщили с дозировкой, и отравление вышло из-под контроля. «Верно говорю?» «Слушай, старый пень!» Взорвался Красс. «Ничего из перечисленного я не делал. И если ты мне сейчас не поможешь, то я сдохну. Но вернусь с того света и заставлю тебя сажать ту дохлую крысу, к которой ты испытываешь такие сильные любовные чувства, что даже не можешь отвлечься для помощи живому человеку» грубо молодой человек. За это вы точно будете наказаны. Кто ваш куратор? Плевать, делай что-нибудь, мастер Пинк, наш наставник. Помираю. Секунду. Медикус приложил ладонь к колбулау и стоял так в течение нескольких минут. Крас в этот момент не почувствовал абсолютно ничего. Похоже, Шарлатан. И я все же отправлюсь к праотцам. Везет мне сегодня, как утопленнику. Лучше бы сразу к архивариусу пошел. Старик точно что-нибудь придумал бы. Точно, симулянт. Мое сканирование ничего не показало. Вы совершенно здоровый молодой человек. Выявлено лишь легкое переутомление и недостаток энергии. Вот, возьмите настойку из корня силы лесного вепря и употребляйте небольшими глотками. А теперь вы метаетесь отсюда. О вашем поведении я довожу мастеру Пингу позже. Буду требовать самого позорного и болезненного наказания». После этих слов мастер Юшенг передал Ли пузырек с какой-то мутной жидкостью и указал на дверь. Парни вышли в коридор, и Лао тотчас начал мелкими глотками пить эликсир, выданный медикусом. Он сразу почувствовал легкость в организме и ощущение, что его энергия восполняется. Все симптомы как рукой с него. Остались лишь легкое головокружение, голод и боль в правом боку. Теперь крас мог передвигаться самостоятельно. Хорошая вещь. Нужно это где-то раздобыть. Надеюсь, Плюшкин сможет достать. Если этот толстый старикан отдал эликсир с такой легкостью? Думаю, цена у него не заоблачная. Нужно узнать поподробнее. Слушай ли, а что такое корень сивы лесного вепря? Хорошая штуковина моментально на ноги поднимает. Крас сделал очередной глоток. Ну, это, как бы тебе сказать? «В общем, тут такое дело, что ты мямлишь, не тушуйся, говори как есть. Ни из члена же делают эту настойку», — проговорил Лао, снова приложившись к пузырьку. «Вот ты и сам ответил на свой вопрос, Лао». Крас вытаращил глаза, зажал рот рукой и пытался сдержать рвотные позывы, чтобы не опозориться. Вау, тебя тошнит? Блять, твою мать, старый морозматик. Да я его в порошок сотру и сделаю из этого порошка настойку. Вот услужил докторишка. А ты куда смотрел? Почему молчал? Заставил меня пить санину. Это не продукт жизнедеятельности организма вепря, а его часть. И нет ничего постыдного в болезни. А тем более в методе ее лечения. Тебе же полегчало. Тогда в чем дело? В чем дело, говоришь? Да я чувствую себя так, будто меня изнасиловали, только сделали это через рот. И еще при всем при этом присутствовала куча свидетелей. Вот в чем дело, Ли. Я не знаю, что такое изнасиловали. Не забивай голову. Когда девушку увидишь, расскажу. Ладно, пойдем обедать. Силы вроде понемногу возвращаются. Друзья направились в столовую. Но пузырек Крас так и не выбросил. Запихал за пояс. Всю дорогу Ли упрекал приятеля за его несдержанность и хамство в адрес мастера. А еще он жаловался, что в очередной раз попал под раздачу и будет наказан из-за друга. Дойдя до столовой раз почувствовал, что действие эликсира заканчивается. Обед немного поправил положение, но в норму Лао так и не пришел. После обеда друзья разделились. Лао отправился в библиотеку, а Ли побежал на занятия. «Ну здравствуй, Лао». Мастер Тушу сидел за столом и что-то писал. Подняв голову, он пристально посмотрел на Неофита. «Ты так не рад меня видеть, что даже позеленел?» «Мне очень плохо, мастер. Похоже, я сегодня не смогу ничему научиться. Слабость преследует меня все утро. Я даже в обморок падал. Местный врачеватель разводит руками. Этот мошенник сказал, что со мной все в порядке, и я симулянт. Я даже подцапался с этим старикашкой». Напоил настойкой из хрена кабана и отправил во Освояси. Мне остается только забиться в угол и тихонечко сдохнуть. Ну, будет тебе. Мастер Юшенг, конечно, не самый лучший медикус в нашей империи. Он хорош в зельеварении, настойках и алхимии. Но сканирование у него откровенно хромает. «Вы знаете, что со мной?» «Вы поможете, мастер?» «И да, и нет». «Да, я знаю, что с тобой». «И нет, помочь я тебе не могу». «Это не в силах сделать ни один разумный». После этих слов Архивариус сделал длинную паузу и с улыбкой на лице наблюдал за реакцией ученика. Наконец продолжил. «Кроме тебя самого, Вау!» и громко расхохотался. Видел бы ты свое лицо, мой мальчик. Это будет тебе наказанием за то, что так нелестно отзывался о нашем медикусе. Он, может, и не самый лучший врачеватель. Да и характер у него, конечно, говнецо. Но ты еще слишком юн, и не можешь говорить такое про старших. Как я понимаю, он обещал тебе кару небесную в лице Пинга. Все верно, мастер. Если не сдохну от этого недуга, то вечером вздернут или палками забьют. «Не преувеличивай, молодой человек. Тебя, конечно, следует хорошенько наказать, но сделаем послабление из-за того, что ты не местный и не знаком с нашими правилами приличия. Я решу вопрос с Пингом и Юшенгом. Скажу, что наказал тебя лично. Очень болезненно и позорно». «Так что со мной, учитель?» Да все с тобой в порядке. Будет, если постараешься. А нет, умрешь. Да шучу я, шучу. Хоть у тебя и правда смертельный недуг, но с твоими данными ты справишься. Дело в том, что после того, как ты в первый раз солил излишек в пустой сосуд, ты запустил цепную реакцию. Ты так хотел это сделать, что не позаботился о мерах безопасности. Ты вылил в кристалл все, что у тебя было, и даже немного больше. Ты же, вероятно, заметил, что после второго сеанса количество слитой энергии увеличилось. Все верно. Так и было. Вот. Ты как бы прыгнул выше головы. Обычно неофиты, да и подмастерья на это не способны. Только мастера, специализирующиеся на зарядке энергокристаллов. Но они-то, ребята, опытные. Знают, что так делать нельзя. Иначе твой организм начнет поглощать сам себя. Проблема в том, что ты слил на кроху больше, чем мог себе позволить. А чтобы эту кроху восстановить, тебе придется пожертвовать селезенкой. Хотя в твоем случае похоже печенью. Глазки вон уже желтеть начали. Правда неравноценный размен? «А что мне делать?» А делать тебе нужно следующее. Сейчас достаешь вон с того дальнего стеллажа коврик для медитации, расстилаешь его и входишь в состояние медитации. Затем фокусируешься на своей печени и начинаешь перегонять энергию в нее. И тогда твой организм перестанет ее поглощать. Как почувствуешь, что печень отпустила, разгоняешь энергию по внутреннему циклу, и концентрируешь свое внимание на ладошки и стопы. Да, чуть не забыл. Сидеть тебе придется не в позе лотоса. Вернее, сидеть ты совсем не будешь. Будешь стоять, согнувшись и положив ладони на пол. Таким образом ты увеличишь пропускную способность своего тела. Через несколько циклов прогона энергии твой энергокаркас поймет, что ему не хватает ресурсов для этой операции и начнет тянуть эти ресурсы из окружающего мира. Если ты находишься на месте силы или умеешь поглощать энергию другими способами, все будет в порядке. А так как мы находимся на месте выхода энергии планеты, твой энергокаркас восстановится быстро. Дело в том, что из-за нехватки ресурсов твоя энергетическая система перешла в аварийный режим. Она подавала тебе ясные сигналы. Изначально в виде зверского голода, потом в виде слабости, после и в обморок тебя отправляла, чтобы ты, балбес, начал что-то делать. Я все верно сказал. Симптомы были? Были. В точности такие. Затем она покорно ждала, когда ты выполнишь описанную мной процедуру. А когда не дождалась, начала восстанавливать потери из за того, что имела. Печень самая сладкая и податливая в этом плане. Так что в следующий раз, когда решишь поэкспериментировать с энергией, проконсультируйся сначала со мной. А теперь марш на восстановление, а то и правда помрешь». Лала из последних сил добрался до стеллажа, стащил оттуда коврик и расстелил его там же, чтобы не тратить лишние силы на передвижение. Он нагнулся, положил ладони перед стопами и вошел во внутренний мир. Осмотрев энергокаркас, ужаснулся тому, что увидел. Направив взгляд на то место, где находилась печень, понял – половины уже нет. Он моментально присек выкачку энергии из бедного органа и принялся вливать в нее больше ресурсов. Процесс распада тканей печени прекратился, И постепенно начался обратный процесс. Он наблюдал, как орган обретает привычные очертания. Когда печень восстановилась, Лао сфокусировался на цикличном течении энергии по энергокаркасу. Сергей сразу заметил неполадки. Энергия текла неравномерно, то ускоряясь, то замедляясь, делала рывки или, наоборот, приостанавливалась. В некоторых энергоканалах Она на мгновение пропадала из вида и появлялась не в том месте, в котором должна была появиться согласно циклу. Крас пробовал стабилизировать этот процесс, увеличив концентрацию и мысленно подавая команду на восстановление нормального течения. Спустя какое-то время все стабилизировалось, пропали рывки и провалы. Затем он начал разгонять энергию и фокусировать свое внимание на стопах и ладонях. Поток энергии будто взбесился, начав двигаться по каркасу с такой скоростью, что Крас не успевал за ним следить, но четко осознавал, как новые порции вливаются в него через конечности. Этот процесс так захватил Лао, что он и не думал прекращать это действие. Вырвали его из медитации болезненным ударом палкой по пятой точке. «За что?» — завопил Неофит. «А ты хорош ученик, очень способный. Я никогда не видел, чтобы кто-то мог потреблять энергию в таких количествах. Ты так увлекся, что даже начал светиться, как фонарь. Продолжил бы в том же духе, и энергетическое тело разорвало бы физическое. Мало того, что мы могли потерять такого самородка, так еще бы и всю комнату мне своими внутренностями уделал. «Вот это да! Я и не подумал об этом!» «Конечно, не подумал. Ты же не знаешь, что энергия очень коварна. Работать с ней даже мастерам приходится очень аккуратно. А уж неофиты осваивают это искусство годами. Ты же шагаешь семимильными шагами. В силу твоих особенностей, ты справляешься на пределе и постоянно ходишь по краю. Но лучше так не делать. Кстати, как ты себя чувствуешь? Я готов горы свернуть. Еще бы! Столько энергии сожрать. Мастера-зарядчики наверняка сегодня ругаться будут из-за того, что получили меньший заряд в кристалл на алтаре главного здания. Заметив ошеломленный взгляд ученика, Мастер рассмеялся. Да шучу я. Но с энергией шутки плохи, вау. Будь осторожен. Не испытывай себя больше. Тебе повезло, что ты не погиб. Будем изучать все постепенно. Скажем так. Не семи, а трех мильными шагами. Мне нельзя больше сливать энергию в кристалл? Почему же нельзя? Еще как можно? Даже нужно. После каждой такой процедуры увеличивается твой резерв. Только теперь, после того, как отдашь излишек, придется проводить подпитку в этой постыдной стойке до тех пор, пока не научишься вбирать достаточное количество энергии через стопы или другие части тела, не зацикливая ее. Советую заниматься сливом энергии вечером, перед сном. Ночью физическая оболочка будет отдыхать, а на утреннем цыгуне ты будешь восстанавливать правильное течение энергии, ведь он же для этого и создан. Ты же в курсе, что такое сидячий цыгун малого небесного круга? Если честно, нет. Бездарь! Вздохнул мастер Тушу. Цигун – это обобщение опыта саморегуляции, обладающее характерными особенностями. «Эффективный способ самолечения и восстановления жизнедеятельности, как физического, так и энергетического тела. Только вместо сидячего у тебя теперь будет стоячий раком цыгун. Учитель мелко рассмеялся. «Ничего, твой товарищ переживет эти странности. Я думаю, он уже понял, что ты непростой мальчик». Наверняка Ли уже несколько раз попадал из-за тебя в неприятные ситуации. Мастер, вы пророк или оракул? Откуда вам это известно? Нет, мой мальчик, не пророк и не оракул. Просто я очень долго живу на этой бренной земле. Мне не требуются способности предсказателя, чтобы понимать, что ты отличаешься от местных обитателей, как обезьяна от носорога а вследствие этого будешь постоянно влипать в различного рода неприятности. Я уже слышал про вчерашнее представление с огненным дыханием. Чем же ты таким накормил друга, что его желудок не выдержал и исторг все из себя? Эм, ну как бы это сказать? Не мямли, можешь мне доверять. На самом деле мне безразличны местные порядки и обычаи. Я выше их и давно перерос запреты и правила. Большинство из них для меня просто смехотворны. А то, что накормил его именно ты, я уверен на сто процентов. Меня больше интересует, чем ты его угощал и где ты это достал. А может вы и правда жрали какую-нибудь отравленную траву под видом заменителя мяса? Как раз подробно рассказал учителю о своей схеме по обмену кристаллов на услуги прачки, новую одежду и еду, после чего мастер очень долго и громко смеялся. Ну, молодец! Ну, повеселил ты старика. Это же надо было придумать такое. Ладно ты, у тебя было энергетическое голодание. Твой стейк просто провалился внутрь тебя. Ты его даже не заметил. А вот твой друг явно не понял, в какую авантюру попал. Вы же, насколько я знаю, после праздника в честь церемонии посвящения послушников в Неофиты сразу убежали в комнату. Именно так? Тогда вы не видели кучу блюющих мальцов, которые на радостях обожрались стейками. А организм-то не привык перерабатывать такую пищу. В этот раз Сли обошлось, скорее всего, потому, что он больше налегал на менее калорийное и легко усваиваемое белое мясо. А вот вчера, да еще и под вечер, его организм сказал нет жареному стейку и выплюнул его обратно. «Нам прекратить все отношения с Шакаем?» «Совсем нет! Ты молодец, что придумал такую схему!» Сразу видно, у тебя живой и способный ум. Ты также можешь питаться стейками, так как тебе требуется больше энергии, чем остальным. Я, собственно, и собирался выбить тебе дополнительный паёк, но ты сам решил эту проблему. Однако пусть тебя кормят красным мясом, а твоего товарища белым, понемногу добавляя телятины, чтобы его организм адаптировался. По поводу счета в местном банке, раз уж ты так желаешь, я тебе помогу. И даже скажу расценки на стоимость заряженных кристаллов. Взамен же ты пообещаешь мне больше не совершать ничего, не посоветовавшись со мной. Хорошо, мастер. Лао ощущал себя с мастером тушу просто сопливым мальчишкой, которого отчитывал добрый и мудрый дедушка как в детстве, когда он, набедокурив, нагадив перед гаражом своего деда, бегал по двору от деда, а тот сначала гонялся за ним с палкой в руках, а когда поймал, не стал пороть, а долго, не повышая голоса, очень доходчиво объяснял, что так делать нельзя. Это чувство ностальгии даже заставило краса немного взгрустнуть по старому миру. Опять нахлынули мысли о том, что он тут чужак, И Очень одинок. Да, он, похоже, обрел друга, которого у него никогда не было. Но это был друг понарошку, Ведь это была не его заслуга, а настоящего Лао. И если он признается ли в том, что он иномирец, товарищ скорее всего прекратит с ним какие-либо отношения. Крас этого не хотел. На самом деле, этот открытый и добрый мальчуган был единственным что удерживало его в этом мире. Вернее, тот человек, который заставлял его двигаться в правильном направлении, а не лечь и жалеть себя. Они были как Шерлок Холмс и доктор Ватсон. Один постоянно попадал в разного рода передряги и тянул за собой компаньона, а второй его в этом поддерживал и стойко переносил все тяготы их приключений. А еще раз понял, что этот старый архивариус на самом деле к нему очень хорошо относится. Он не чувствовал в его словах фальши или недосказанности. Было видно, что старик прожил и повидал столько, что ему не требуется плести какие-то интриги. Архивариусу просто было любопытно, чем же все-таки закончится его встреча с представителем другого мира. Так же тушу, Видимо, интересно было узнать о планете Земля. Крас чувствовал, что этот старик будет заботиться о нем, обучать очень важным и полезным вещам, требуя взамен в тысячу раз меньше, чем сам отдаст. Скажите, мастер, а что вам про меня рассказал Вет? Вет? Мне неизвестен разумный с таким именем. Странно. Шивейж мне говорил, что с ним общался. Значит, от вас ничего нового я не узнаю. О, мой мальчик, ты, наверное, имеешь в виду мастера Гулау. Он является духовным учителем Шивейжа, как и моим. Мы обязаны этому разумному всем, чего добились в жизни. Нет, он ничего про тебя не рассказывал. Просто попросил обучать оперированию энергийцы или, как ее называют в других мирах, праной. Но этот предмет ведет у нас мастер Пинг. Больше нет, я с ним договорился. Он будет тебя обучать со скоростью улитки, так как не имеет права выходить за рамки позволенного в храме. А тебе требуется учитель, который будет продвигать твои знания и умения со скоростью стремительного рысака. По правилам. Уделять больше внимания отдельным неофитам запрещается. А программа, по которой обучаются обычные ученики, тебе не подходит. Поэтому теперь ты будешь заниматься со мной индивидуально. Я привык, что в жизни ничего не дается бесплатно. А если ты сегодня что-то получил ударом, будь уверен, однажды заплатишь вдвойне. Я понимаю, о чем ты, мой мальчик, но скажу тебе так. На данный момент мне от тебя ничего не нужно, если только знания из твоего родного мира. Я не собираюсь выпытывать у тебя про новые виды вооружения или формы управления государством. Дело в том, что по своей натуре я очень любопытный человек. И мне просто интересно, как живут разумные в других мирах. Какие у них законы, как далеко они продвинулись в освоении ЦИ. В последнем я, конечно, сомневаюсь, иначе ты остался бы в своем мире, а не попал в наш. Скорее всего, мы вас обскакали в этом направлении. Также интересует ваша флора и фауна, и многое другое. На данном этапе мы остановимся на таком взаимовыгодном обмене. Ты мне рассказываешь о своем мире, я тебя обучаю. Если по завершении обучения ты посчитаешь, что я достоин награды, то когда-нибудь в будущем я, возможно, попрошу тебя об услуге Сделать то, что не буду в силах выполнить сам. Если честно, я даже не представляю, что могу вам дать или сделать такого, чего вы не сможете достать или сделать самостоятельно. Ты еще очень юн, мой мальчик. Жизнь — длинная дорога. В ней случаются разные вещи, и ты никогда не сможешь предсказать, в какой момент тебе потребуется перековать жеребца, на котором скачешь по своей судьбе, чтобы тот не сломал ногу. Иметь среди знакомых кузнеца, который идеально выполнит эту работу, Будет очень кстати. А ты очень способный молодой человек. На твоем месте большинство сейчас кричали бы, что они попали к нам из другого мира, что им нужна помощь. Их, конечно, скорее всего сожгли бы или обезглавили, но этим ты и отличаешься от большинства. Не только освоился в короткий срок, наладив коммуникацию с нашим народом, но еще и рассудком не повредился, а это, знаешь, дорогого стоит. Да и то, как ты смог договориться со смотрителем за хозяйством в обход мастеров, достойно похвалы. Только никому не говори, что я тебе такое сказал. Мне, конечно, плевать на внутренние правила храма, но эти нудные мастера будут приходить и ныть, что так делать нельзя, что я развращаю молодые умы и не отстанут, пока им пинка не дашь. Я уже староват для подобных развлечений». Они оба посмеялись, а потом учитель посерьезнел. Вау, я смотрю, ты восстановился и замечательно себя чувствуешь». «Все верно, мастер. Техника разгона энергии – просто невероятная вещь. У меня такое чувство, будто бы я заново родился». Хочется бегать, прыгать и танцевать. К сожалению, этим ты заниматься сейчас не будешь. Твоя теория откровенно хромает во всех направлениях. Я бы даже сказал, она сломала ногу. Ты ее волочишь за собой, а это требуется исправить. Техники, которую ты освоил, будет пока достаточно. Тебе необходимо увеличить свой резерв. Затем перейдем к чистоте и концентрации. Сегодня задача будет заключаться в следующем. Тебе необходимо изучить историю нашего государства, основные должности в правительстве и как себя следует вести в обществе. Например, ты же не знаешь, что человека могут казнить, если он не выказал должного уважения наместнику, не поклонился, голову с плеч, и все твое имущество переходит к оскорбленному. Твоя семья становится вечным должником наместника. Это нужно знать, если за тобой нет огромной силы и влияния. Ты маленький человек в нашем обществе. Жестко, очень жестко. У нас такого даже в средневековье не было. Вот это задачка. Я историю родного мира не изучал, а теперь придется зубрить правила чужого. Сейчас идешь к крайнему ряду со стеллажами по левую руку от входа. Доходишь до конца, и справа от тебя будет полка с историей нашего государства. Там же и правила поведения. В углу стоит небольшой стол со свечой. Там и будешь читать. Не стоит тебе попадаться на глаза другим мастерам за этим занятием. «Мастер, неужели все послушники и неофиты должны это знать?» «Нет, конечно. Те, кто пришел по протекции своих родственников, изучают все это с пеленок для того, чтобы впоследствии занять важные посты. Не афитам, которые выбрали путь воинов, это совсем не нужно. Они – привилегированная каста. 75% пойдет служить в армию, а там необходимо только уважать вышестоящего командира». Большая часть этих бойцов погибнет смертью храбрых на границе. Оставшиеся 25 поступят в органы правопорядка, либо будут охранять важных персон. А как ты, наверное, знаешь, охрана редко открывает рот. А кланяться вышестоящим – это нетрудно. Кто пойдет в городовые, тот пройдет дополнительный курс по этикету. «Так я же как раз обучаюсь на боевом направлении». Может, мне не стоит забивать голову этими ненужными знаниями? А вот тут ты не прав. Если будешь знать, кто перед тобой стоит, то и как себя с ним вести тоже станет очевидно. Иногда чин или должность — это слабость. Кому-то можно надавить на самолюбие, кого-то подкупить, некоторых шантажировать. Да и как убивать их, ты тоже будешь понимать. Ведь, согласись, убить, например, богатого купца гораздо проще, чем того же генерала армии. А одеты они могут быть совершенно одинаково. Единственное, военные должны обязательно украшать свои запястья напульсниками золотого цвета с отличительными знаками, символизирующими звание и род войск. А купцы носят такие же, только синие с указанием должности в торговой гильдии. Все это необходимо знать. А то нарвешься, к примеру, на мастера отцы, который может выглядеть, как самый неприметный старичок. Нагрубишь ему и получишь сполна. Вояка тебе голову отрубит. Ты и пискнуть не успеешь. Такие люди, как правило, даже без охраны ходят. Она им не требуется. Если найдется желающий завалить такого вояку, то охрана ему будет только мешать. Купцы же наоборот. Ходят с огромной вооруженной свитой и очень дорожат своими никчемными жизнями. Ну все, ступай заниматься. Когда Крас дошел до указанного учителем места, то ужаснулся от количества материала, который нужно было прочитать. Пять полок только по истории Империи. Пара по разным правилам этикета. еще столько же по чинам и должностям. Чёрт, я сюда попал для того, чтобы научиться драться, а не книжным червём становиться. Как же это скучно. То, что изучение манускриптов было скучным занятием, Лао понял уже на второй книге. Сложность заключалась в том, что, по сути, все трактаты повторяли друг друга только были написаны разными людьми и с немного отличающимися точками зрения. Он был рад, что владеет обучаемостью, и ему требуется буквально пара секунд для изучения очередной страницы. Спустя несколько часов непрерывного чтения у Краса даже голова заболела. За это время он успел сжечь пару свечей. Чтение при слабом освещении – та еще каторга. Когда полки с историей империи были освоены, он понял, что эти несколько часов его жизни были просто выкинуты на помойку. Все эти книги напоминали сочинения по русскому языку, написанные в отсутствие учителя в классе. Коллективно. С одним уточнением. Ты там измени что-нибудь, чтоб слова в слово не было. Полезные знания заключались в следующем. История империи Цинь насчитывало аж целых пять тысяч лет. Все началось, когда великий герой Тулонг-Же победил в смертельной схватке древнего дракона, влавствующего на этих землях много веков. После Тулонг объединил все провинции и правил целых пятьсот лет. Конечно, на сказку похоже, но люди в этом мире, благодаря владению энергийцы, могли жить очень долго. Далее власть передавалась только по наследству. Случались и перевороты, но во главе престола всегда оставался наследник по крови. Иногда это была просто номинальная фигура. Через пару столетий законный властитель набирался сил и уничтожал тех, кто мог на него влиять, переставая быть куклой, которую дергали за ниточки. Все в таком духе на протяжении 50 веков. Точное количество лет никто сказать не мог. Возможно, империя и более старая. Просто пять годиков назад они начали вести записи и календари. Император в этой стране имел абсолютную власть. Любое его слово – закон. Дойдя до описания нынешних дней, в одной очень тоненькой рукописной книжице Крас нашел описание современного самодержца. В ней император характеризовался как слабый человек с явной паранойей. При его дворе на любой более-менее значимой должности люди не задерживались более пяти лет. Он очень боялся предательства и измены. Держался за трон обеими руками. Сколько у императора детей и где они, не было досконально известно. Самодержец спрятал своих отпрысков для того чтобы на них не могли повлиять его соперники, чтобы устроить переворот со свержением правителя. Народ был недоволен таким императором. Соседняя страна Савур чувствовала слабость государя и постоянно устраивала набеги на границах. Да и некоторые провинции сражались между собой за власть и территории. Он же закрывал на это глаза – считая, что пусть лучший народ будет отвлечен на междуусобные войны, чем обращает свое негодование на трон. И это Крас нашел только в одном фолианте. В остальных, напечатанных на станках, с официальной печатью двора, самодержец восхвалялся и описывался как очень умелый и сильный правитель. Пропаганда во всей красе. Ничего не меняется в человеческом обществе. Досконально запоминать слуг и советников императора не было необходимости. Он менял их, как перчатки. Закрыв последнюю книгу, Лао проверил время и понял, что пора идти на ужин. Думаю, на сегодня хватит этой тягомотины. Он разложил книги по своим местам, потушил свечу и побрел в сторону архивариуса. Ну, молодой человек, что узнали? «Что поняли?» «Как раз не понял. За что вы меня наказали?» «Разве это было наказание?» «Да все книги, которые я прочел, как будто вышли из-под одного пера, как говорится. Только предложения меняли местами. Единственная стоящая книга была в самом конце». «Что за книга?» «Это была тонкая рукописная тетрадь. Больше похоже на дневник с личными мыслями. Ну вот, а говоришь, наказание. Этим упражнением я проверял твою внимательность. Она, конечно, тебя подвела. Но так как ты видишь наши книги впервые, я это прощу. В чем я промахнулся, мастер? Если бы ты посмотрел на фолианты повнимательнее, то понял бы что они очень похожи. Там даже была пара одинаковых томов, только изданных в разное время. Учитель насмешливо покачал головой. «Тебе требуется развивать внимательность». «Чем я доволен?» «Тем, что в итоге ты нашел жемчужину среди мусора». «Да, кстати, этот дневник я написал самолично». «Откуда у вас такие познания в современной политике?» Как я понимаю, вы почти не выходите за пределы храмового комплекса. Все верно. Но тут часто бывает Шивейш, а его крепко затянули грязные интриги при дворе. Еще иногда меня посещают мои старые ученики и друзья. Делятся своим мнением. Вернемся к твоим успехам. Сколько успел прочитать по истории, прежде чем нашел то, что требовалось? Все. Да ладно, врешь. Даже мне понадобится пара дней, а то и больше, чтобы это все прочесть. Сколько успел разобрать и понять? Тоже все. Прихун. Ну тогда скажи мне, кто правил в шестнадцатом веке с 10 по 12 год? Император Жи. Верно. А в девятнадцатом веке с четырнадцатого года по двадцатый? Никто. Это единственный случай во всей истории, когда на престоле никто не сидел. Правитель того времени был похож на нынешнего. Такой же параноик попрятал своих детей и убил всех, кто мог знать о их местонахождении. Как бы иронично это ни звучало, его в итоге предали. А когда он сам отправился к праотцам, не назвал преемника. В итоге несколько лет в империи царил хаос и смута. Его детей искали по всему государству, пока не нашли одного в дальней провинции. «Ну ты даешь! Ты еще и запомнил все!» «Вы же в курсе, что я легко обучаю?» «Так вот, я абсолютно все запоминаю, и мне достаточно буквально мельком взглянуть на страницу, чтобы и понять, и пересказать в точности. Так что это были несколько самых скучных часов в моей жизни». «Нужно еще научиться стирать ненужную информацию». «Не переживай. Ты это освоишь». «Ладно, на сегодня закончим. Тебе пора на ужин. Увидимся завтра». «До свидания, Лао». «До встречи, учитель». «Вот старый пердун. И почему мне вечно такие попадаются?» Заставил херней страдать. Проверял он меня. «Хотя сам я тоже хорош». Мог бы и расспросить поподробнее, зачем мне это нужно. И он прав, на книге тоже стоило обратить внимание. А я, как баран, уперся в новые ворота и доубился в них до тех пор, пока не сломал. Радует только то, что научился технике разгона энергии. Но голод так и не отступил. Нужно поторапливаться. Дойдя до столовой, Крас увидел, что Ли уже поужинал и дожидается своего друга. Не особо церемония с едой, он буквально за минуту все в себя затолкал, и друзья побежали в комнату сливать излишек. «Лау, почему Архивариус забрал тебя к себе? У него что, так много работы по уборке? Да и вид у тебя уж больно довольный. Усталый, но довольный. Он рассказал что-то интересное». «Ли, я попрошу тебя никому не рассказывать о том, Что я тебе сейчас открою? Это знаю только я, Пинг и Архивариус. И еще я хочу с тобой поделиться. Ну, что я замолчал? Я слушаю. Короче, я, ну, как бы тебе сказать, теперь буду личным учеником мастера Тушу. На уроки по ЦИ ходить больше не стану. Этой дисциплине мастер будет обучать меня индивидуально. А еще он не тот, за кого себя выдает. Этот с виду хиленький старичок, похоже, может свернуть в баранирок рог всех мастеров в этом храме. Да что там говорить, если сам Шивейш был его учеником? Ух ты! Я не знал. Очень интересно. Значит, теперь ты станешь сильнее? Скорее умнее. Он заставляет меня много читать. Ладно, успеем еще поговорить об этом. Готов засекать время? Готов. После краска, как обычно, вошел в состояние медитации. Засек время от начала слива до завершения. Сфокусировался на заготовке и начал сливать излишек в кристалл. В этот раз он очнулся от того, что его просто поливали водой. Без избиения. Ну что? «Сколько прошло?» «Ты не поверишь. Отключка долго не длилась. Ты практически сразу вскочил. А срок слива излишка сократился еще на 4 минуты». «Уже лучше. По-хорошему совсем бы прекратить эти обмороки». «Открывай ладонь. Посмотрим, что там». Проверив сосуд, Ли сообщил, что кристалл принял один и три «Вот это да!» Прирост на 30%. Похоже, корень силы лесного вепря на тебя положительно повлиял. Он довольно хохотнул. Да пошел ты! Эта гадость тут ни при чем. Я учился новой технике разгона энергии. Теперь не буду ходить как овощ и голодный как волк. Кстати, о еде. Побежали к Плюшкину. Нас ждет настоящий ужин, а не тот, что был пару часов назад. По дороге к Шакаю Красс размышлял над полученными данными. Итак, объем слитой энергии увеличивается после каждого разгона. А еще я понял, что теперь на это уходит час пятьдесят пять. То есть и времени уходит меньше. Это очень хорошо. Стоит двигаться в том же направлении. Нужно срочно изучать техники по увеличению концентрации энергии и ее частоты нужно не забыть сегодня, что Ли не стоит есть много мяса, а то еще устроит ночью огненное дыхание через всю комнату на мою кровать. Шакай встретил их с распростертыми объятиями. Разумеется, накормил до отвала. Ли повезло, что сегодня как раз было белое мясо. Лау еще немного поспорил и выторговал себе порцию побольше в компенсацию того, что Ли будет питаться белым мясом. А по дороге домой Крас объяснил другу, почему так поступил. Тот долго смеялся, поняв истинную причину вчерашнего позора и поблагодарил товарища, что тот о нем заботится, не требуя ничего взамен, и ему даже немного стыдно за это. На этой веселой ноте ребята дошли до комнаты и легли отдыхать. Завтра будет новый день.